Прогулка шестая. Смотровая на крыше детского магазина и пешеходная Никольская. Начало маршрута. Центральный детский магазин. Окончание маршрута. Гум. Среднее время в пути 70 минут. Длина маршрута около 2 километров. Короткая по протяженности улица Никольская является самой длинной с точки зрения исторических событий. В древности ее называли улицей Просвещения. В прошлом на ней стояли старинные монастыри и первое высшее учебное заведение Москвы. Печатались первые русские книги, гудели многоликие книжные и иконные ряды. Бурлила купеческая торговля. В настоящем... Огромные реки гуляющих, демократичные магазинчики соседствуют с премиальными бутиками, а туристические точки питания — с ресторанами с мишленовскими звездами. Первая. Смотровая на крыше центрального детского магазина. Отличная идея — начать день на смотровой в самом центре Москвы. Нужно зайти внутрь ЦДМ, подняться на шестой этаж на лифте и далее около фудкорта оплатить 399 рублей, чтобы выйти на крышу. Отсюда открывается вид на древний Китай-город, метрополь, хорошо виден Боровицкий холм и сталинские высотки. А в качестве сюрприза всем посетителям с смотровой доступен небольшой музей детства, где на полках можно рассмотреть игрушки в советского ребенка. Посетители 30+, плюс способны здесь испытать настоящую ностальгию по своим детским забавам. Второе. Белокаменное основание церкви Святой Троицы в полях. Удивительное. Музифицированное место в духе европейских руин, которые спрятаны на самом проходном месте и о котором мало кто знает. Нужно подняться по серым ступеням, чтобы увидеть захромированной оградой фундамент старинной церкви Святой Троицы в полях. В Москве снесенные церкви обычно либо полностью восстанавливают по историческим чертежам, либо вообще не восстанавливают, обходясь мемориальной доской или крестом с напоминанием. А здесь, в 1999 году, при строительстве торгового центра «Наутилус», археологи открыли фундамент древнего храма, исследовали его некрополь, но храм возводить или наоборот консервировать, то есть закапывать, не стали. Зато эстетично оставили как бы намек на силуэт бывшего храма, ландшафтно обрамив в сочный зеленый газон. Третье. Памятник Ивану Федорову. Недалеко от руин церкви высится фигура духовника Ивана Федорова. Это наш Колумб в книгопечатном деле. 19 апреля. 1563 года он издал первую печатную книгу под названием «Апостол». Это была настоящая революция, так как до этого дня все книги были рукописные. На памятнике вы найдете удивительный символ. Рука, держащая щит с буквами И, Ф, а между ними изогнутая полоса в виде латинской «С», над нею деталь, напоминающая наконечник стрелы. Это знак-автограф Ивана Федорова. Исследователи расшифровывают эти изображения как изгиб реки. По древнему изречению книги «Реки, наполняющую Вселенную» и угольник для набора букв. Четвёртое. Птичья башня. Справа к Третьяковским воротам примыкает краснокирпичная птичья башня. Восьмиметровая башня. Круглые формы, приземистая и тучная. Птичья башня настоящий осколок средневековой Москвы и старше всех зданий вокруг не на одну сотню лет. Это единственная из сохранившихся башен знаменитого фортификационного сооружения Китай городской стены, которое соорудили итальянцы в первой половине XVI века во времена правления Елены Глинской. Почему птичья? Никто не знает. Историки и москвоведы лишь предполагают, что когда-то рядом находились птичьи торговые ряды. Если обойти башню, то обнаружим оригинальный фрагмент Китайгородской стены, который интригующе кренится в проулок за гостиницей Метрополь. Кстати, отсюда можно срезать путь до площади Революции. Пятое. Третьяковский проезд. Перемещаемся в роскошный и праздный Третьяковский проезд. Нас встречают расчудесные башенки со шпилями, узорчатые арки, ярко выраженные боярские наличники и колонны, много сложного декора, имитирующего резьбу по дереву, а вид входной группы напоминает массивную крепостную башню с зубцами прямо как на стенах Московского Кремля. Над проектом трудился мастер псевдорусского стиля с элементами эклектики Александр Каминский семейный архитектор рода купцов Третьяковых. Ближе к Никольской улице, с правой стороны, прямо над современным синим указателем Третьяковский проезд, дублируется белая уличная табличка до революционного времени. На ней читается «Почетных граждан П.М. и С.М. Третьяковых проезд». Проезд был построен в 1870-х годах, на средства известных московских купцов-меценатов братьев Третьяковых, один из которых, Павел Михайлович, тот самый основатель знаменитой художественной галереи. Это была единственная в то время в Москве торговая улица, построенная на частные средства. Удивительно, что по прошествии 150 лет богемный статус места остался неизменным. 6. Аптека Ферейна Мы оказались с вами перед аптекой Ферейна. Она существовала на Никольской еще в 1832 году и почти весь XIX век считалась лучшей аптекой города. Фасад в стиле нео выполнен по проекту русского архитектора шведского происхождения Адольфа Эриксона. Здание напоминает отполированный до блеска каменный цветок. Нижний этаж выделен глубоким рустом, Большие окна второго этажа обрамляют высокие колонны. Вверх завершается сложным карнизом. Но главная героиня особняка – это четыре статуи древнегреческой богини здоровья Гигиеи, кормящие из чаш змей. Кстати говоря, именно Гигиея дала название медицинской дисциплине «Гигиение». Аптека немца Ферейна имела безукоризненную репутацию и стала новым явлением фармацевтики. Москвичи называли ее царь аптекой не потому, что здесь закупались романовы, а чтобы подчеркнуть статус «самый-самый», по аналогии со знаменитыми «царь-пушкой» и «царь-колоколом» в Кремле. Пользоваться услугами аптеки и покупать здесь лекарства могла позволить себе лишь богатая публика. Бедняки по-прежнему ходили к травникам и в зелейные ряды Китай-города. Последние 10 лет Арендаторами, резидентами этого места являются бутик изделий из хрусталя, бакарат и французский ресторан Кристал-Рум, рекомендованный к посещению рестораном Гидом Мишлен. Теоретически можно заглянуть внутрь, чтобы осмотреть дореволюционную лестницу и оригинальную метлахскую плитку. Седьмое. Гастромаркет вокруг света. На Никольской множество кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек, но хочется выделить место под названием «Вокруг света». Только это не кафе, не ресторан и даже не фудкорт, это маркет. А гастромаркеты и фуд-холлы это вообще целая культура и такой новый гастрономический тренд на российском рынке. Под одной крышей можно пообедать в стиле «Вокруг света» за 80 минут. На маркетах могут приготовить и пекинскую утку, и фалафель, и осьминогов, и русский борщ, и армянскую долму, и марокканский тажин, и бургеры, и димсамы, и дагестанские лепешки. В нашем случае это 24 ресторана и кафе от ведущих рестораторов в столице – Аркадия Новикова, Бориса Зарькова и Владимира Мухина. Каждый найдет что-то по душе. Восьмое. Старый печатный двор. Готическое здание небесно-голубого цвета занимает историко-архивный институт РГГУ, а вот в XVI веке здесь располагался печатный двор. Здесь сохранилась хитроумная лепнина над входной группой. Скользим взглядом снизу вверх. Над входами видим солнечные часы. Над черными коваными готическими вратами три окошка в пышном декоре. Далее взору предстают удивительные лев и единорог. Они вот-вот сцепятся в смертельной схватке. А на самом верху внезапно появляется гипсовый герб Советского Союза. Сохранившийся здесь признак национализации, который после революции поместили на фасад вместо двуглавого орла. Образы льва и единорога стали эмблемами печатного двора. Повторив личную печать Ивана Грозного, Этот символ воспроизводится на переплетах, книжных застежках и пуговицах аж с XVI века и, пронесясь сквозь века, преемственно сохранился на фасаде одного из самых нарядных домов Никольской. 9. Богоявленский переулок и монастырь. Нам ненадолго нужно покинуть Никольскую и заглянуть в Богоявленский переулок, чтобы увидеть необычную церковь древнейшего монастыря. Богоявленская церковь очень напоминает многоярусный свадебный торт с золотой главкой. Будто руки великого кондитера украшали четверяки и восьмеряки пышным декором из белоснежных взбитых сливок, образующие изящные балюстрады и колонны. На самом деле, дошедший до нас Богоявленский собор построили в конце XVII века в стиле московского барокко, а украшать его помогали мастера земель нынешней Швейцарии. Еще один европейский след, на этот раз греческий, бронзовый памятник монахам-просветителям, братьям Иоанникию и Сафронию Лихудам, дар правительства Греции, городу Москве в 2007 году. Авторами стали скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Виктор Пасенко. Умнейшие, образованные братья Лихуды родом из Кефалонии, выходцы из византийского княжеского рода. Они приехали в 1685 году и открыли школу в Богоявленском монастыре. Через два года братья Лихуды стали первыми преподавателями славяно-греко-латинской академии первого вуза Москвы, на территорию которого мы сейчас и отправимся. Десятое. Дворик Заиконоспасского монастыря. Сейчас я предлагаю заглянуть в один неожиданный дворик, вход в который прячется на многолюдной бурлящей Никольской. Итак, нам нужна арка с черной металлической дверью и надписью Заиконоспасский ставропигиальный мужской монастырь. Дверь открыта каждый день с восьми утра до восьми вечера. Зайдя внутрь, вы попадаете в другую Москву. Здесь тихо, спокойно, очень патриархально. Посмотришь в одну сторону — проглядываются наличники древних палац с палисадником. обернешься в другую — свысока смотрит статный Спасский собор ярко-терракотового цвета. Сложно поверить, что мы находимся в самом центре города и буквально в нескольких шагах от оживленной Красной площади. В немноголюдном дворике также стоит деревянная ловчонка с монастырскими продуктами. Тут можно приобрести выпечку, травяные сборы, мед, горячие напитки по очень приятным ценам. Из публики только свои. Река остальных людей осталась на Никольской. За Иконоспасский монастырь основал Борис Годунов в 1600 году, а необычное название связано с историческим месторасположением «За» иконными рядами на Никольской улице. Раньше сюда приходили обмениваться иконами, продажа которых считалась большим грехом. Средневековую Никольскую улицу вообще всегда называли улицей просвещения. Она была застроена книжными рядами и буклинистическими развалами. Более того, на территории Заиконоспадского монастыря разместилось первое высшее учебное заведение Москвы — Славяно-Греко-Латинская Академия. Именно сюда в 1731 году пришел пешком с рыбным обозом наш гений Михаил Ломоносов, и здесь же будущий ученый постигал науки в течение пяти лет. 11. Арка Витошного переулка. Витошный переулок проходит параллельно Красной площади вдоль третьей линии ГУМа с одной стороны и линии детского ГУМа с другой. Его трудно пропустить, ведь он круглогодично украшен световыми арками. Но что же за название такое «ветошный»? Дело в том, что до ГУМа раньше здесь располагались торговые ряды, где торговали ветошью. Рассматривается две версии, что такое ветош. Первая — особая ткань с редкой ценной основой. Ткань очень дорогая, рубахи из нее носили только цари и бояре. И вторая версия противоположное, что ветошь очень созвучно со словом «дветхий», а значит, здесь продавали ветхую одежду, старьё, рваньё, тряпьё. Я лично склоняюсь к первой версии. Как бы близка по словообразованию ни была версия про ветхость, было бы странно, что рядом с резиденцией царей в Кремле, рядом с иконными и книжными рядами на Никольской, рядом с гостиным двором могли торговать секонд-хендом. 12. -е. Новая Заря Среди прочих магазинов на Никольской улице в красивом историческом серо-голубом здании под номером 5, 1, строение 3 с большими окнами-арками на первом уровне расположен бутик парфюмерного дома Новая Заря. Конечно же, первая ассоциация с Новой Зарей Советские духи Красная Москва. Все верно, но оказывается, эти эпохальные духи появились еще в 1913 году и до революции носили имя ⁇ Любимый букет императрицы ⁇ Так как сама императрица Мария Федоровна была в восторге от этого аромата и с удовольствием его носила. Внимание на стеклянную витрину перед входом в магазин. На нее нанесен золотым герб России и слово ⁇ бракарт ⁇ Это фамилия француза Генриха Брокара, который и основал в Москве предприятие по производству парфюмированного мыла «Брокар и Ко». Именно в его лаборатории парфюмер Август Мишель создал легендарный аромат, и он же восстановил его после революции в 1920-х годах под именем «Красная Москва». Я настоятельно рекомендую как минимум зайти внутрь, послушать тот самый аромат от которого млели императрицы романовы как максимум приобрести на память в качестве сувенира хотя бы малюсенький флакончик духов и вообще познакомиться с другим ассортиментом российской фабрики с историей в сто шестьдесят лет качество отменное ценник очень приятный Тринадцатое. исторический туалет в гуме Это очень нестандартная достопримечательность, вернее, очень необычный туалет, кто-то даже называет его туалет-музей. Деликатная тема, от того и очень любопытная и вызывающая большой интерес. В мире ничего подобного не припомню. Итак, исторический туалет располагается на нижнем уровне между второй и третьей линией ГУМа, если входить со стороны Никольской улицы. Вход заметно обозначен темно-красной вывеской в позолочной раме на русском, английском, китайском языках и призывает спуститься по лестнице с ковровой дорожкой. Туалет платный и считается самым дорогим туалетом в Москве – около 200 рублей. И, видимо, это вообще самый дорогой туалет в России. Но все же, почему же исторический туалет так называется? В целом, это обыкновенный туалет, просто очень просторный, очень комфортный, натертый до блеска, с дополнительными приятностями вроде полотенец и крема для рук. Никаких исторических артефактов вы здесь не обнаружите. Зато, во-первых, туалетная комната ГУМа воссоздана в исторических интерьерах по старинным чертежам, 8 кабин в женском и 5 кабин в мужском отделении а во-вторых, это один из первых общественных туалетов в Москве XIX века. Сегодня современный горожанин не испытывает сложности с местом, где бы вне дома можно было бы воспользоваться туалетной комнатой. Мы даже не задумываемся, что раньше для приличных людей это была большая проблема. А теперь представьте себе Москву конца XIX столетия, где впервые начинают появляться торговые пассажи с замечательными комнатами для решения столь деликатных вопросов. Это как минимум означает, что теперь светским людям можно было бы выйти из дома на более продолжительное время. Вот каким расчудесным был главный магазин Москвы, и сегодняшнее руководство ГУМа так тонко воссоздает бытовые реалии того времени.